Часть пятая. Вторжение невиданного народа. Глава первая. Кто не защищается, погибает. После вторжения монголов мир пришел в беспорядок, как волосы Эфиопа. Люди стали подобны волкам. Саади. 13 век. Получив от Чингисхана грозное письмо в шесть слов, Харазм Шах Мухаммед приказал спешно окружить свою новую столицу Самарканд прочной стеной, несмотря на огромные ее размеры. Длина стены должна была составить 12 фарсахов, то бишь около 84 километров. Шах послал сборщиков подать во все части государства для выколачивания налогов за три года вперед, хотя налоги и за текущий год были собраны с трудом. Шах приказал также создать отряды стрелков из лука. Лучники должны были явиться на сборные места на коне со своим вооружением и с запасом еды на несколько дней. Наконец, Шах повелел немедленно сжечь все селения, расположенные на правом берегу реки Сейхуна, Сырдари, до восточной границы с Каракитаями, в стране которых появились монголы. Жителей сожженных селений Шах приказал изгнать из опустошенной полосы, чтобы монголы, проходя по сожженной местности, не нашли себе там ни крова, ни пищи. Но озлобленное население выжженной полосы убежало к Каракитаям, где мужчины вступили в отряды монголов. Пока прибывали войска со всех концов Хорезма, Шах находился в Самарканде. Окруженный раболепной свитой, он посещал мечети, где слушал красноречивые проповеди шейх Уль-Ислама. Он усердно молился на глазах многочисленных правоверных, стоявших стройными рядами на площади перед мечетью. Вместе с ними он опускался на колени и громко вслед за имамом повторял молитвы. В начале года дракона... 1220 года Мухаммед созвал чрезвычайный совет из главных военачальников, знатных беков, высших сановников и седобородых имамов. Все ожидали мудрых и смелых решений, вселяющих бодрости и надежды от нового Искандера, Мухаммеда-воина, как его стали называть со временем разгрома взбунтовавшегося Самарканда и похода в Кипчакскую степь. Усевшись тесным кругом на коврах, все, ожидая шаха, говорили о его военном опыте, о том, что он, конечно, сумеет быстро и победоносно вывести страну из беды. Тимур мелик рассказывал. Сегодня Падишах объезжал укрепление Самарканды, осматривал работы. Он долго наблюдал, как тысячи согнанных отовсюду поселян и рабов копали рвы. Земля замерзла и плохо поддавалась ударам лопаты. Шах рассердился и крикнул, «Если вы будете так медленно работать, то дикие татары, примчавшись только, побросают в городские рвы свои плети, и рвы наполнятся ими доверху». Это услыхали работавшие, и сердца их наполнились ужасом. «Неужели, — сказали они, — у Чингисхана так много воинов?» В зал совещания вошел харизм Шах, непроницаемый и молчаливый. Он уселся на золотом троне, подобрав под себя ноги. Главный имам прочитал короткую молитву, закончив словами «Да сохранит Аллах благословенные цветущие земли Хорезма для пользы и славы Падишаха». Все подняли ладони и провели концами пальцев по бороде. Шах сказал «Я жду помощи от каждого из вас. Пусть все по очереди укажут меры, которые считают наилучшими». Первым говорил великий имам украшенный познаниями во многих науках, престарелый Шихаб-ад-Дин-Хиваки, прозванный столб веры» и «Твердиня царства». Я повторю здесь то, что всегда говорил с высоты Мембера в мечети. Достойный хадис пророка, да будет благословенно его имя прославлено, говорит, кто будет убит при защите своей жизни и имущества, тот мученик, тот джахид. Все сейчас должны из мрака мирских дел выйти на путь повиновения и разбить отряды забот мечом отваги и усердия. «Мы все готовы сложить наши головы на поле битвы», — воскликнули сидевшие. «Но что же ты советуешь?» — спросил шах. «Ты великий полководец. Ты новый искандер сказал старый имам. «Ты должен двинуть все твои бесчисленные войска на берега Сейхуна» и там встретить в решительной битве язычников-монголов. Ты должен со свежими силами напасть на врагов, прежде чем они успеют отдохнуть от тяжелого пути по пустыням Азии». Мухаммед опустил глаза, промолчал и приказал говорить следующему.